Чет Оливер. Ветер времени. 1. Летний домик в какой-то степени устраивал их обоих. Муж по горло, сытый городским зловонием, ежегодно испытывающий непреодолимую тягу к общению с нетронутой природой, мог любоваться некрашенными сосновыми стенами со срезами сучков. Жена, смирившаяся с тем, что ей еще на одно лето придется уступить мужу от тусклоглазой форели, вознаграждалась электрическим холодильником, сносной газовой плитой, душем с горячей водой и пружинными матрасами на кроватях. Уэстон Чейз плотно подзаправился яичницей с ветчиной и тремя чашечками кофе и сейчас мечтал только об одном — поскорее выбраться из этого домика. Он присел на неубранную постель, завязал шнурки старых теннисных туфель, нахлобучил на голову старую грязную фетровую шляпу и натянул якобы непромокаемую куртку. Затем рассовал по карманам плитки шоколада и сигареты, взял длинный футляр с удочками и корзинку для рыбы. Ну все, А теперь... Ты надолго, милый? Не успел, подумал Чейз. Сейчас последует очередной разговор. Он знал, что скажет сами и что скажет его жена Джоан. Это было неотвратимо, как судьба. Постараюсь не очень задерживаться, Джо. Куда ты сегодня? Пожалуй, отправлюсь вверх по Ганнисону. Дорога не из легких. Ты решительно не хочешь поехать со мной? Мне же там будет нечего делать, Уэс. Уэстон Чейз направился к двери. Джоан громко вздохнула, резко отодвинула чашку с черным кофе. Она была налила себе четвертую и демонстративно отбросила газету, номер Лос-Анджелесского Таймса, который они получили с опозданием на два дня. Ну иди, милый, сказала она, не заставляй Форели ждать. Уэс медлил в нерешительности, стараясь подавить угрызение совести. Конечно. Для Джо во всем этом приятного мало. Он посмотрел на жену. Сейчас, когда она была не причесана и не накрашена, стал чуточку заметен ее возраст. Она не захотела иметь детей и сохранила фигуру. Но красивое лицо уже слегка поблекло. Я вернусь пораньше, сказал он. Может, заглянем вечером к Картеру и Эллен? Сыграем в пойкер или бридж, или еще что-нибудь придумаем. Хорошо ответила джоан ровным голосом теперь она была примерной женой но не притворялась будто это доставляет ей большое удовольствие уэс небрежно поцеловал ее на губах остался привкус кофе и сна затем он открыл дверь перешагнул через порог и очутился на свободе горный воздух чистый и холодный взбодрил его как тонизирующее средство было еще рано И колорадское солнце боролось с серыми утренними облаками, а в воздухе чувствовалась ночь, звезды и тишина. Мотор удалось завести только с третьего раза. Карбюратор не был отрегулирован для горных условий. Уэс включил отопление. Он выехал из мотеля Сосны, мимоходом ругнул два колеса от фургона, валявшиеся у ворот, и повернул к Лейк Сити. Лейк Сити был не ахти какой город, но Как всегда, он наполнил Уэс отомлением, полуосознанным желанием, возникающим обычно летом. Бежать от копоти и дыма, от уличного движения и поселиться там, где мир сохранил первозданную свежесть. Но Уэс не закрывал глаза, на правду. В городке еще теплилась жизнь. Но гроб для него уже был сколочен, и могила выкопана. С тех пор, как истощились серебряные рудники, Это невыразительное скопище деревянных домов и лавок у подножия перевала. Существовало только благодаря туристам. Щит на шоссе при въезде в городок указывал, что в нем тысячи жителей. Но, должно быть, большинство было из породы невидимок. Однако вас видел синие спирали дыма над крышами, ощущал тепло за стеклами закусочной на колесах, где усталая девушка расставляла тарелки с яичницей, на обшарпанной стойке. У ветхой почты трое дряхлых старожилов уже плели небылицы, и Уэс от души позавидовал их жизни. Городок остался позади, машина проехала по мосту и покатила вдоль Ганнесона. На фоне снежных пиков река, окаймлённая густыми зелеными зарослями и полосами красноватой гальки, была синей и приветливой. Уэс опустил стекло, И услышал, как ледяная вода весело журчит и побулькивает у дороги. Но он-то хорошо знал, каков Ганнисон. Быстрая, глубокая, порожистая река. В миле от Лейк-Сити Уэс свернул с шоссе, некоторое время ехал по проселку и вскоре добрался до большого извилистого ручья, который стремительно сбегал с горы. Уэс продолжал ехать, пока позволяла дорога а потом остановился среди кустов, открыл дверцу и вылез. Только одна примета указывала, что здесь уже побывал человек. Пустая, облепленная грязью коробка из-под китовой икры, валявшаяся у скалы. И ее туда забросил неделю назад сам Уэс. Он улыбнулся, чувствуя, что годы спадают с него, как лишняя одежда. Сердце билось ровно и сильно, В голове вставали милые и такие далекие картины: мальчик стреляет по жестянкам на берегу Литл-Майами в Огайо, строит запруды из глины и камней поперек канавы на заднем дворе, на зеленом островке посреди реки вытаскивает из-под коряги сонного сама. Уэс запер машину, взял снасти и зашагал по тропке размашистым шагом. Он улыбнулся, когда с пронзительным криком взлетела сойка успел заметить скрывающуюся в чаще лань. Тропинка свернула в золотисто-зеленую долину, густо поросшую травой и цветами, а затем зазменилась вверх по склону вдоль пенящегося потока. Тропка была крутая, давно заброшенная, но Уэс шел по ней уверенно. Почти все время ручей оставался от него справа, но в двух местах скалы и заросли подходили к самой воде и нужно было перебираться на другой берег. Вода была холодна как лед теннисные туфли хлюпали на ходу. уэс знал, что в ручье прячется форель, помахивает плавниками, подрагивая, стоит в черных затененных заводях. Ее тут порядочно, так что за день он мог бы поймать семь восемь штук и пожалуй, даже парочку приличных радужниц. Но сегодня этого ему было мало. наверху выше границы леса лежало крошечное озерко которая питали тающие снега. В нем водилась золотая форель, жирная и прожорливая, совсем не похожая на ошалевшую рыбу, которую вводят в садках и выпускают в более доступные водоемы, где она, не успев опомниться, попадает на крючок. Озеро лежало на высоте почти 4 километров, и пижоны с модным снаряжением оставляли его в покое. Уэс упрямо карабкался вверх, Зная, что устанет как собака к тому времени, когда надо будет возвращаться. Но ему было все равно. Как врач, он знал, что совершенно здоров и был уверен в себе. Солнце все еще играло в прятки с сероватыми полосками облаков, но лицо Уэса начинало гореть в разреженном воздухе. Его окружал великолепный пейзаж, невозмутимые сосны и изящные осины тонкие стволы которых белели на солнце, как сливки, миниатюрные джунгли папоротника, невидимые насекомые и мягкий ветерок, шелестящий между деревьями. Один раз где-то высоко над собой он услышал заунывный вой волка. Если бы можно было жить здесь всегда, забыть о том, что надо зарабатывать на жизнь, забыть о бесконечных мокрых, распухших носах своих пациентов. Но тут же отрезвляющий шепот рассудка. «Ты здесь замерзнешь зимой. Джонни согласится. А как твои ребятишки стали бы ходить в школу? Будь у тебя ребятишки!» В одиннадцать часов он выбрался из леса, и даже величавые ели остались позади. Тропа велась между скалами и удивительно зелеными кустами. Ручей — тут он был не шире метра, — стремительный и холодный... Выбегал из озера, пришептывая на камнях. Само озерцо, до которого Уэс добрался в 20 минут 12-го, могло понравиться только рыбаку. Просто большая лужа, почти круглая, примерно 45 метров в поперечнике. Солнце стояло прямо над головой, и вода оказалась темно-зеленой. Те редкие места, куда падала тень от скал, выглядели черными. На пике, вздымавшемся позади озера, Еще лежал снег, ослепительно сверкавший на солнце. Было так тихо, как будто мир только что создали. Новый, чистый и свежий. Уэс сел на камень и поежился. Хорошо, если бы облака рассеялись окончательно, хотя без яркого солнца удить, конечно, лучше. Он чувствовал неусталость. Она придет позднее. А голод и жадно съел две плитки шоколада, запив их холодной водой из ручья. Уэс вытряхнул удилище из футляра и собрал его. Вынул черную катушку из корзинки и вставил ее на место. Посмотрев на леску, решил, что все в порядке, и насадил двух искусственных мух. Возможно, в глубокой воде на икру будет клевать и лучше, но ему некуда торопиться. Он поднялся, закурил сигарету и выбрал удобное место. С одной стороны скала, но позади достаточно пространства, чтобы размахнуться. Мир затаил дыхание. Привычным движением Вэс забросил спиннинг с мухами в озеро. Они коснулись воды справа, всего лишь в полутора метрах от берега. Он подержал их так секунду. Два коричневато-красных пятнышка на зеленой поверхности озера. По воде бежала легкая рябь от ветра. И только. Уэс сделал новую попытку отпустил леску и закинул мух прямо перед собой ничего он потянул леску на себя и подергал ее раз взмах огненных плавников огромная тень под водой и мухи исчезли леска натянулась удилище согнулось и задергалось словно живое от волнения уэс пробормотал с десяток отборных ругательств. Никому, в частности, не адресованных и попятился. С очком в таком месте не воспользуешься. Придется просто выбросить рыбу на камни. Вот она. Форель выскочила из воды и чуть не оборвала леску. Уэс держа леску натянутой, выждал минуту, когда форель немного притихла и дернул. Есть. Форель забилась на камнях, мухи выскочили у нее изо рта. Уэс левой рукой сорвал с головы шляпу и накрыл ею рыбину, как корзиной. Потом осторожно сунул под шляпу руку, схватил форель и резким движением сломал ей позвоночник. Уэс опустился на камень и, блаженно ухмыляясь, залюбовался добычей. «Хороша, ничего не скажешь. Добрых 35 сантиметров и весит немало». Уэс бросил форель в корзину, застегнул крышку И распутала леску. С пустыми руками сегодня не останусь, сказал он вслух, радуясь больше, чем повод того заслуживал. И что в ней такого, в рыбе, что каждый раз чувствуешь себя снова мальчишкой? Он не стал раздумывать над этим. Не все ли равно, почему он счастлив? Счастлив, и все тут. Уэс опять встал у воды, твердо веря, что сегодня его ждет удача. Он забыл обо всем. О идее, отдыхе, обещаниях, которые давал Джо. Сейчас для него в мире существовало только одно форель. Каждая пойманная рыба разжигала желание поймать еще. Для Уэса Чейза время исчезло. Корзинка с рыбой начинала оттягивать ему бок. Мокрые ноги ныли, но он ничего не чувствовал. На туче, повисшей у вершины горы, Он обратил внимание только потому, что вода потемнела. По озерцу побежали волны, а клев стал еще лучше. В 4 часа дня с ошеломляющей внезапностью налетел ураган. Уэс вдруг с изумлением увидел, что озеро превратилось в изрытую оспинами черную массу бушующей воды. Что-то ледяное упало ему на руку. Он посмотрел по сторонам, пытаясь приспособиться к перемене, которая застигла его врасплох. Град. Не дождь, а град. Круглые, стремительные льдинки сыпались со всех сторон, дробили воду. А воздух вдруг словно замер. Ни малейшего ветерка. Сначала вас не испугался, а был только раздосадован. Он вернулся туда, где оставил футляр, разобрал удилище и спрятал его. Градины падали за воротник, таяли, и по спине текли холодные струйки. Уэс отметил про себя два обстоятельства. Было темнее, чем полагалось при подобных случаях. И кроме того, он замерз. Следовало бы поскорее где-нибудь укрыться. Но укрыться было негде. Лес остался далеко внизу. И вокруг не было ни единого дерева, которое могло бы послужить защитой от града. Уэс выпрямился, стараясь, чтобы градины задевали его пореже. «Если бы хоть поля шляпы были шире...» Он чувствовал, как град барабанит по фетру, а тулья уже успела намокнуть. Он вспомнил, что ниже по тропе есть заброшенная хижина старателя. Крыша, правда, провалилась, но все четыре стены, если его не обманывает память, более или менее целы. Впрочем, все равно, до хижины добрых две мили, а град засыпал землю так густо, что тропы почти не видно. Разыгралась буря. Поднялся резкий северный ветер, и теперь град бил прямо в лицо. Уэс взял футляр со спиннингом под мышку и засунул красные окоченевшие руки в карманы. Подняв голову, он в отчаянии огляделся. И не увидел ничего утешительного. Скользкие камни покрывал слой града. Мир, казавшийся таким приветливым, несколько часов назад, теперь являл собой поистине мрачное зрелище. Уэс посмотрел на часы. Двадцать минут пятого. При самых благоприятных условиях до машины меньше, чем за два часа не добраться, а спускаться по крутой тропинке в темноте ему вовсе не хотелось. Он подождал минут десять, дрожа от холода, но град и не думал униматься. Повернувшись спиной к ветру, Уэс ухитрился закурить сигарету с пятой попытки. Затем, скосив глаза вниз, побрел к вздувшемуся ручью, где начиналась тропа. Ему было очень скверно, и сейчас он охотно признал бы, что цивилизация в конце концов не такая уж плохая вещь. Если бы только добраться до нее. Град припустил сильнее, и Уэс испугался за очки. Если они разобьются, ему трудно будет искать дорогу среди этих скал. Он попробовал наклонить голову, но тогда обнажилась шея. Уэс прибавил шагу, тотчас поскользнулся на граде и упал навзничь. Он даже не ушибся, но его охватил страх. «Не торопись», — подумал он, — «спокойней». Уэсу никак не удавалось разглядеть тропу, а просто следовать за течением ручья он не мог. Путь преграждали скалы и густой кустарник. Он попытался вспомнить, по какому берегу пролегла тропа, но не мог. Спотыкаясь, Уэс некоторое время пробирался, как он думал, по тропе, но вскоре уперся в скалу. Ветер завывал, град усилился. Уэс посмотрел на часы. Без четверти пять. Через час будет совсем темно, если только тучи не разойдутся. Он повернул назад, опять упал, на этот раз в колючий куст, и отцарапало лицо. Не хватает еще сломать ногу, ведь и никто не знает, где я. Он остановился, заслонил глаза от градин и начал оглядываться по сторонам. Найти бы хоть какое-нибудь убежище. Какое угодно. Вон там, прямо над ним. Пожалуй, пещера. Та тень под выступом. Уэс положил корзинку и футляр со спиннингом на землю и полез на крутизну. Он разорвал штанину, но даже не заметил этого. Град хлестал ему прямо в лицо. Шляпа слетела с головы. Уэс перекатился через край уступа. Точно рыба, вдруг подумал он, и забрался под нависшую скалу. Но и тут ветер продолжал его сечь. Уэс согнулся в три погибели и отступил в самую глубину каменного навеса. Вдруг он заметил отверстие небольшое, но пролезть можно. Пещера все равно. Уэс перевел дух, повернул руку, чтобы проверить, и не пропасть ли там, и протиснулся внутрь. Два. В темноте Уэс не мог ничего толком разглядеть, но во всяком случае тут было сухо. Пошарив под курткой, в кармане рубашки, он нащупал спичку, зажег ее и подняв над головой попытался осмотреться. Крохотный огонек помог мало. Что-то вроде пещеры, решил Уэс. Ему была видна только одна стенка до потолка. Можно было достать рукой. В шагах в 15 позади него. Что-то металлически поблескивало, Наверное, выход руды. Спичка потухла. Уэс напряженно прислушивался, готовый объяснить малейший шорох присутствием волков, змей и прочих очаровательных соседей. Он ничего не услышал. В пещере висела тяжелая застойная тишина. Уэс подумал. «Может, до меня здесь никто никогда не бывал? Я первый». При других обстоятельствах эта мысль доставила бы ему удовольствие. Но сейчас он чувствовал себя слишком несчастным. Он промок, замерз, устал. Топливо для костра взять было негде. Снаружи, в каких-то двух метрах от него, с яростной настойчивостью бушевала ледяная буря. Приближался вечер. Почему я не захватил с собой фонарик? Ему вспомнились жизнерадостные рекламы на которых глубоководных ныряльщиков, охотников на медведей, бесстрашных молодых сыщиков неизменно выручали высококачественные батарейки для фонариков. «А что, если у вас нет фонарика? Может быть, в этом случае следует запустить в противника батарейкой?» Уэс засмеялся, немного ободрился и закурил. «Хоть дым-то теплый. Пациенты вечно расспрашивали его про рак легких. И он всегда отвечал им очень авторитетно, но все равно сам курить не бросал. Чуть подвинувшись, чтобы острый выступ не впивался в бок, Бэс принялся обдумывать, что делать дальше. Может быть, придется здесь переночевать, но буря когда-нибудь доутихнет. Да он спустится к машине, вернется к Джо и расскажет ей, как было дело. А там горячий душ, завтрак, обжигающий кофе. И антибиотики. У него, к счастью, с собой целый запас. Аптека в Лейк-Сити, наверное, до сих пор хранит традиции эпохи Скипидара и лечения простоквашей. Что это? Действительно у него начинает болеть горло? Или это только воображение? Врач, исцелися сам. Еще две сигареты, и настало шесть часов. Снаружи под завывание бури сгустился мрак И темнота пещеры стала еще чернее. Буря звучала теперь по-иному. Слышался шорохи и бульканье. Значит, град сменился дождем. Упорным, проливным дождем. Уэс по опыту знал, что теперь горная тропа станет ручьем сантиметров в семь глубиной. Пробираться по ней в темноте опасно. Чего доброго, сломаешь ногу, а тогда дело дрянь. Он развернул плитку шоколада и медленно съел ее. Оставшиеся две лучше приберечь на завтрак перед обратной дорогой. Все тело у него уже затекло и ныло, и ночь, проведенная на камнях в пещере, не сулила ничего хорошего. Однако устал он чёрт знает как, и, может быть, если удастся немного вздремнуть, время пройдет быстрее. Уэс довольно долго выбирал положение поудобнее, но в конце концов убедился, что это бесполезно. Подложил под голову вместо подушки носовой платок и закрыл глаза. Снаружи бесновался ураган, но шум был ровный, усыпляющий. Уэс заснул. Он ворочался на жестком ложе, не просыпаясь, но и во сне, ощущая ход времени. Он словно цеплялся за сон, как будто какая-то часть мозга сознавала, что лучше спать, чем очнуться среди этого холода. И вдруг Уэс проснулся. Сразу и окончательно. Что-то разбудил его. Но что? Он замер, прислушиваясь. Дождь прекратился, и снаружи все стихло. Слышался только звук падающих капель. В пещеру просачивался слабый лунный свет. Уэс посмотрел на часы. Два часа. Вот оно! Приглушенное звяканье. Точно щелкнула металлическая задвижка. Это звяканье раздалось где-то совсем рядом, в пещере. Уэс затаил дыхание, забыв про боль в спине и ногах. Его взгляд шарил в сумраке пещеры. Новый звук, на этот раз царапанье. Точно ногтем по грифельной доске, там, где стенка отливала металлическим блеском. «Какой-нибудь зверь?» Уэс впивался взглядом в густую углу. Он как будто даже что-то видел но очень смутно. Его охватил безотчётный, необъяснимый страх. Цивилизации, науки, знаний как будто не бывало. Остался только он один, и вокруг первобытная тьма, пронизанная ужасом. Уэс бесшумно перевернулся на живот, встал на четвереньки и пополз к выходу. Он высунул наружу одну руку, стараясь ухватиться за мокрый, скользкий выступ. И тут Уэс услышал, как позади что-то открылось. Он оглянулся. Кто-то, вернее, что-то, вышло из отверстия в глубине пещеры. Оно было высокое. Оно наклоняло голову, чтобы не стукнуться о потолок. Мучнисто-белое лицо со впалыми щеками. Глаза же... Оно увидело Уэса, шагнуло к нему. Уэс Чейз потерял способность думать. Мозг его был парализован, но мускулы действовали. Рывком он выбрался из пещеры, соскользнул с уступа, прислушался и бросился туда, где шумел вздувшийся от дождя ручей, почти черный в серебристо-голубом свете луны. Вот и тропинка. Вес побежал по ней вниз, напрягая все силы. Он поскользнулся, чуть не упал, но удержался на ногах, схватившись за упругий куст. Тише, тише успокаивал он себя. Так можно разбиться». Он обернулся и увидел только скалы в тусклом лунном свете. Услышал только шум падающей воды и долгую, ничем не прерываемую тишину. Затем он снова устремил взгляд на тропу, старательно выбирая, куда ступить. «Хоть бы добраться до леса, спрятаться». По его телу пробежала невольная дрожь. Никаких сомнений быть не может. Он видел это лицо. Он не спал и пока еще не сошел с ума. Чтобы убедиться в этом, даже не надо щипать себя. И без того у него болит все тело. Уэс продолжал шагать со всей быстротой, какую считал безопасной. Ему пришлось перебраться на другой берег, а ручей стал теперь глубоким и бурным. Уэс погрузился в ледяную воду почти по пояс. Теннисные туфли захлюпали. «Возьми себя в руки, мой милый!» Он подобрал острый камень и зажал в руке. Что же это было? Он не суеверен. Во всяком случае, в нормальной обстановке покойников навидался достаточно и знает, что они не имеют обыкновения разгуливать по горам. «Ну, что же? Раз оно было похоже на человека, значит, это и есть человек. Но что оно?» Босс никак не мог заставить себя думать он. «Что оно там делает?» Еще один любитель рыбной ловли?» Но как же он не заметил и не услышал его раньше? «Отшельник? Чепуха. Без жилья и без дров здесь никакой отшельник долго не протянет». Уэс начал сердиться. Он оставил у скалы корзинку, полную золотой форели. Не говоря уж про спиннинг и шляпу. Но возвращаться за ними он не станет. Неизвестный, огромного роста. А вдруг он не в своем уме? Надо заручиться помощью, вернуться туда днем и посмотреть, что там творится. Ему послышался шум справа. Ручей? Какой-нибудь зверь? Уэс ускорил шаги, крепко сжимая в руке камень. Спускается он, конечно, быстрее, чем поднимался утром. Еще 2-3 минуты и начнется лес. А тогда что? Попробовать добраться до машины? Он уже почти согрелся и почувствовал себя сносно, но остаться в лесу значило снова замерзнуть, а до восхода солнца еще больше трех часов. Уэс решил идти к машине. Он шел теперь ровным, свободным шагом, почти бежал. Подошвы чмокали, скользили, но он не терял равновесия. Испуг постепенно проходил. Наверняка все объясняется совсем просто. Авиационная катастрофа. Может быть, следовало заговорить с ним, помочь. Но он продолжал идти вперед. По сторонам уже смутно чернели деревья, и он почувствовал пьянящий запах мокрых сосен. Луна мелькала теперь за ветвями, и на землю ложились обманчивые тени. Уэс еще раз перешел ручей и вышел на тропу. Внезапно тропа резко свернула вправо. Уэс чуть не бегом обогнул заросли кустов, и вдруг остановился, как вкопанный. На тропинке его поджидал тот самый человек. Он стоял неподвижно, неясно вырисовываясь в холодном сиянии луны. Лицо его по-прежнему было мертвенно-белым. Он был высокий, выше Уэса, и очень худой. Глаза оказались тенями на бледном лице. «Кто вы?» — крикнул Уэс более пронзительно, чем намеревался. «Что вам надо?» Человек молчал. В темноте бурлил ручей. «Отвечайте, черт возьми! Чего вы добиваетесь?» Никакого ответа. Уэс весь напрягся, крепче сжав камень в руке. «Ну нет. Обратно на гору он не побежит». «Прочь с дороги!» — сказал он. «Человек, если это был человек, не шелохнулся». Когда-то, в студенческие годы, Уэс был неплохим полузащитником. Избивал с ног, не таких верзил. Он снял очки, положил их в карман брюк, затем прищурился, набрал воздуху в лёгкие и кинулся прямо на человека, уже занося камень для удара. Совершенно спокойно человек поднял руку, державшую какой-то предмет. Раздался тихий щелчок, и Уэс Чейз распростерся на земле почти касаясь лицом башмака-незнакомца. Такой обуви он никогда не видел. Он был в полном сознании, но не мог пошевелиться. Сердце громко стучало в груди. Он не ощущал земли, на которой лежал. Ему вдруг стало необъяснимо покойно и хорошо. Точно во сне, когда ничто не имеет значения, так как вот-вот проснешься и всё рассеется. Но не рассеялось. «Человек?» «Да, это должен. Должен быть человек!» Молчал. Он поднял Уэса и взвалил его на плечо. Не грубо, но небрежно. «Как мешок с картошкой», — подумал Уэс. Человек начал подниматься в гору. «Я вешу почти 80 килограммов. Не сможет же он тащить меня всю дорогу до самого верха». Но тот тащил. Он задыхался и через каждые две три сотни метров клал уэса на землю чтобы отдохнуть, но продолжал идти. вот уже исчезли деревья показались скалы и уэс вновь увидел луну одинокую холодную и далекую медленно но неуклонно они приближались к ледяному озеру затем свернули к пещере уэс заметил свою корзинку с форелью она лежала там, где он ее уронил. И он невольно подумал, что рыба, наверное, и не испортилась на таком холоде. Возле валялся футляр с удочками. Но шляпы рядом не было, а повернуть головы он не мог. Человек залез в пещеру и втащил за собой Уэса. Затем проволок его метров пять к тому месту, где, как раньше показалось Уэсу, блестела руда. Но это была не руда, а дверь. Человек открыл эту дверь, похожую на люк подводной лодки. В пещере разлилось слабое сияние, напоминавшее лунный свет. Человек шагнул внутрь, втащил за собой Уэса и захлопнул дверь. Уэс услышал резкое щелканье замка. Человек кое-как посадил Уэса, прислонив его к стене, и отошел в сторону. Уэс попытался шевельнуться, но это ему не удалось. Он не ощущал стены за спиной, пола, на котором сидел. Его тело было парализовано но глаза продолжали видеть, и он внимательно оглядывал пещеру. Он находился в огромном каменном склепе метров около 30 в ширину. Очевидно, это была естественная пещера, но обычный мусор и обломки камней были убраны, а выступы сглажены. А кроме того, от мира ее отрезала эта странная дверь. В пещере стояла полная тишина, нарушаемая только дыханием Уэса и незнакомца. Но склеп не был пуст. И это было хуже всего. Хотя нормальные реакции Уэса были каким-то образом заторможены, все же, взглянув на дальнюю стену, он почувствовал страх. Там, в скале, были выбиты ниши. Пять ниш. В неясном свете, исходившем от трубок, напоминавших ручные фонарики, Уэс разглядел в четырех нишах неподвижные тела. Пятая была пуста. Но нетрудно было догадаться, кто до недавних пор находился в ней. Итак, забудь про авиационную катастрофу. Забудь про отшельников. Забудь про любителей рыбной ловли. Человек смотрел на него по-прежнему без всякого выражения. Потом на миг перевел взгляд на тела в нишах, как будто что-то проверяя. Затем он направился к Уэсу, вытянув вперед руки. Глаза его заблестели. Три. Уэс Чейз не мог пошевелиться. Ему казалось, что это невыносимое мгновение никогда не закончится. Пещера, ниши, протянутые к нему руки, все с поразительной отчетливостью врезалось в его сознание. Ему часто приходилось видеть, как умирают люди. И он нередко, хотя и не слишком серьезно, прикидывал, какой будет его собственная смерть. Нет. Перед ним не предстала разом вся прожитая жизнь. Наоборот, минута, выхваченная из времени, остановилась, и в голове замелькала запомнившаяся с университетских времен строка. «Так наступает конец, так кончается мир, так кончается...» Но конец не наступил. Совершилось чудо. Руки человека дотронулись до него, но не грубо и не злобно. Уэс взглянул человеку в глаза. Они были серые, ясные. Он ничего в них не прочел. Лицо было вполне человеческое, как и скрытый этим лицом череп. Уэс быстро перечислил. Верхняя челюсть, нижняя челюсть, скуловые дуги, носовая полость, глазницы, лобная кость. И в то же время такое лицо он видел впервые в жизни. Мучнистый цвет кожи. Но это не главное. Что-то не так с пропорциями. Хотя трудно уловить, в чем именно заключается странность. И еще выражение лица: блестящие глаза, кожа, обтягивающая скулы, приоткрытые тонкие губы, учащенное дыхание. Что это? Голод? Ненависть? Надежда. Руки осторожно обшарили карманы, вывернули их. Сняли часы. Незнакомец потрогал золотое обручальное кольцо на пальце, но не стал снимать его. Он что-то искал. Уэс был в этом уверен. Но что? Добыча более чем незавидная. Коричневый бумажник, который Джо подарила ему год назад на Рождество. Какая-то мелочь. Монета в 25 центов. Два века, Четыре цента. Черная расческа не слишком чистая и без одного зубца. Уэс как раз собирался купить новую в аптеке. Связка из трех ключей: один от машины, второй от дома на Беверли-Глен, за Бульваром Сансет, третий от приемной в Уэствуде. Две пачки сигарет, одна из них мятая и почти пустая. Пакетик картонных спичек тоже почти опустевший. Две плитки шоколада в фольге, несколько искусственных мух для наживки. И комочек засохшей икры. Платка нет. Уэс вспомнил, что подстелил его себе под голову. Наверное, он так и лежит в наружной пещере. Человек сел на пол и принялся внимательно рассматривать добычу. Внимательно? Более того, с напряжением, которое ограничилось с отчаяньем. Часы, казалось, заинтересовали его больше всего. Он поднес их к уху, послушал. Неуверенно повертел в руках, покрутил завод, перевел стрелки. Потом с разочарованным видом покачал головой. «Часы отличные! Что ему не нравится?» Затем человек занялся бумажником. Он вынул четыре долларовые бумажки и стал их разглядывать. Потер пальцами и, поколебавшись, отложил туда, где лежали монеты. Также тщательно он изучил и остальное содержимое бумажника. Недоуменно хмурясь при виде всяких карточек, шоферских прав и прочих документов. Среди них была цветная фотография Джо. Уэс хорошо помнил этот снимок. Он был сделан три года назад, в день рождения Джо. В простой юбке из твида и коричневом свитере Джо выглядела на нем свежей и юной. Вдруг, несмотря на владевший им дурман, Уэс почувствовал острое сожаление. Но оно тут же бесследно исчезло. Так даже и лучше, подумал он неопределенно. Человек вытащил сигарету из начатой пачки, понюхал ее, разорвал бумагу и попробовал табак на язык. Сморщившись, вытер крошки с языка тыльной стороной руки. Потом взял спички, удовлетворенно кивнул и чиркнув спичкой, зажег ее с первой же попытки. Он смотрел, как она горела, и задул огонек, когда он уже подбирался к самым его пальцам. Посмотрев на ключи, человек бросил их в кучку денег. Затем взял плитку шоколада и поскреб ее ногтем. Глаза его радостно заплестели. С лихорадочной поспешностью он сорвал обертку и начал рассматривать шоколад и вкрапленный в него миндаль, не зная, на что решиться. Человек встал и зашагал по пещере, то и дело нервно поглаживая шоколад пальцем. Дважды он подносил плитку к рту, но каждый раз пугался, И отпускал ее. Он не знает, съедобно это или нет. Откуда же он явился, если никогда не видел шоколада? Наконец, человек принял решение. Отломив два квадратика, он встал на колени рядом с Уэсом и осторожно раскрыл ему рот. Он размельчил шоколад, выбросил миндалинку и стал класть крошки Уэсу в рот. Уэс поперхнулся, жевать он не мог. Однако он тут же обнаружил, что способен глотать, только не надо торопиться, и кое-как съел шоколад. Подупытная свинка», — подумал он и вспомнил клетки с морскими свинками на верхнем этаже больницы. Вспомнил и одну из дочерей старого доктора Стюарта, Луизу, как она возмутилась, узнав, что морских свинок заражают инфекционными болезнями, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Во всяком случае, шоколад был вкусный. Человек уселся на пол и, судя по всему, постарался взять себя в руки. Он сидел неподвижно, смотрел и ждал. Прошло, наверное, несколько часов, но Уэс утратил ощущение времени. Наконец, человек встал, пощупал Уэсу лоб, поглядел на глаза и язык и улыбнулся. Эффект был потрясающий. Словно кинозлодей, прекратил на минутку идиотское преследование идиотки-героини и отпустил пару стандартных шуток. А затем он съел весь шоколад. Съел? Нет, сожрал, судорожно глотая, как заблудившийся в пустыне путешественник, который, обезумев от жажды, бросается в поток. А затем, снова улыбнувшись, довольно потер руки, жест как-то с ним не вязавшийся. На его бледных щеках проступил слабый румянец. Даже черные длинные волосы стали словно менее тусклыми. Приободрившись, незнакомец принялся энергично действовать. Он положил Уэса на каменный пол и раздел его, присматриваясь к каждой пуговице, пряжке и молнии. Затем укрыл Уэса своей одеждой, а сам начал с трудом облачаться в непривычный костюм. В конце концов он справился с этим хотя не раз бормотал себе под нос какие-то слова, весьма смахивавшие на ругательство. Уэс с удивлением обнаружил, что куртка и брюки сидят на незнакомце плохо. Очевидно, тот был не так высок, как казалось. Незнакомец разложил по карманам все, что прежде вынул из них, и с особенной тщательностью спрятал деньги. Затем надел на руку часы. Он явно нервничал, но был полон решимости. «Он пойдет в Лейк-Сити», — подумал Уэс, и внезапно преисполнился надежды. «Как он ни старается, все равно на настоящего американца он не похож. Кто-нибудь да обратит на него внимание. Кто-нибудь да узнает мой костюм. Джо, наверное, уже позвонила в полицию, и значит, полицейские будут следить». Человек открыл дверь, вышел в первую пещеру, и дверь снова захлопнулась. Уэс все еще не мог пошевельнуться. Он лежал на спине, покрытый чужой одеждой, и уголком глаза видел ниши в дальней стене и четыре безмолвные спящие фигуры. Хоть бы они не проснулись, пока он здесь один. Как ни был Уэс дурманин, его все-таки одолевали сомнения. Доберется ли незнакомец до Лейк-сити? Если он не найдет машину, ему придется проделать недурную прогулку. А умеет ли он водить машину? Раз он никогда не видел шоколада, то, наверное, не видел и автомобилей. Предположим, он как-нибудь доберется до Лейк-Сити. Однако полиция ведь ищет Уэса, а не этого неведомого человека. И много ли шансов, что кто-нибудь узнает одежду пропавшего Уэса? В конце концов, это самый обычный костюм рыболова. Разве что брюки порваны. Но и это в порядке вещей. Правда, отсутствие шляпы. Но, может быть, он подобрал ее по дороге. Единственная надежда на автомобиль. Автомобиль с калифорнийским номером. Если бы он поехал на машине. Интересно, насколько странным должен выглядеть покупатель, чтобы продавец позвонил в полицию. Если бы Уэс был лавочником, к которому обратился незнакомец, что бы Уэс подумал? Вероятно, счёл бы его ненормальным и тут же бы про него забыл. Ведь во время войны разгуливали же по Таймс-сквер двое молодчиков в нацистской форме. Время летело. Уэс не то чтобы спал, но и не бодрствовал. Ему начинало казаться, что у него небольшой жар, и он дремлет в постели, куда его уложила простуда. Уэс догадывался, зачем незнакомец отправился в город. Он явно умирал с голоду. На его месте Уэс прежде всего постарался бы купить чего-нибудь поесть. И, несомненно, именно таков должен быть ход мыслей незнакомца. Но в бумажнике всего 4 доллара. Если человек рассчитывает, что сможет закупить много провизии, то его ждет жестокое разочарование. Уэс вдруг похолодел. Именно в этих местах, в давние дни, хижину одного старателя занесло снегом. С ним жило трое его товарищей, а припасов у них почти не было. Весной из хижины вышел только сам старатель, гладкий и упитанный. Рассказывали, что он умер в тюрьме убежденным вегетарианцем. И если незнакомец не сможет купить достаточной еды, тогда... тогда... Уэс старался отогнать эти мысли, найти другую, более приятную тему. Однако это оказалось нелегко. О чем бы он ни начинал думать, его мысли неизменно возвращались к незнакомцу, не говоря уж о четырех спящих. Кто они? Откуда взялись? И что им здесь надо? Против своей воли Уэс восхищался незнакомцем. Ведь тот, если взглянуть на все с его точки зрения, решился на невероятно смелый поступок. Просто неслыханный подвиг. Он здесь совсем чужой. Даже такой простой предмет, как плитка шоколада, да для него загадка. То ли он не знает английского языка, то ли не желает на нем разговаривать. Вероятно, Уэс кажется ему таким же непонятным, как и он, Уэсу. И все таки он надевает чужую одежду и отправляется искать дорогу в город, чтобы купить еду, о которой не имеет ни малейшего представления, на неизвестные ему деньги. Следовательно, незнакомцу тоже приходится не сладко. Это соображение почему-то немного утешило Уэса. Он задремал, потом забылся неспокойным сном. Его разбудил стук открывшейся двери. Незнакомец вошел и быстро захлопнул ее. Вид у него был измученный. Он дрожал, как в лихорадке. Уэс хотел привстать, но тело по-прежнему ему не повиновалось. Человек посмотрел на Уэса. «Как? Сердито? С отчаяньем?» Поставив на землю принесенную картонку, он раскрыл ее. И вопреки всему, Уэс почувствовал жалость. Четыре бутылки, две банки спаржи, около полсотни разных плиток шоколада. Лицо незнакомца было теперь даже бледнее, чем раньше. Он растянулся на камнях рядом с Уэсом, глубоко вздохнул и заснул. Вскоре он начал храпеть. Смотреть больше было не на что. Уэс к этому времени уже знал пещеру до мельчайших подробностей, начиная с темных фигур в нишах и кончая трещинами в своде над ним. Усталость прошла, в голове прояснилось, и, как ни странно, исчез панический ужас. Уэс все еще испытывал опасения и неуверенность. Но теперь происходящее приобрело оттенок нереальности, сна, который должен был скоро кончиться. И кончится благополучно. Уэс решил, что все это симптомы шока. Значит, его средства перестают действовать. Если бы ко мне вернулась подвижность, пока он еще спит. Уэс приготовился ждать. Ничего другого ему не оставалось. Он размышлял о спящем возле него человеке. Несомненно, неизвестно и добрался до Лейк-Сити. Пешком или на машине? Он кое-что купил. И, следовательно, ему пришлось экспериментировать с деньгами, о которых он ничего не знал. И, конечно же, конечно, привлёк к себе внимание. Рано или поздно его появление свяжут с отсутствием Уэса, если уже не связали. А тогда... Но сумеют ли его найти? И найдут ли его живым или... Время ползло. Уэсу казалось, что сковывавшее его оцепенение понемногу проходит, но очень медленно. Когда незнакомец проснулся, Уэс мог только едва поворачивать голову. Все начинается сначала. Незнакомец встал и пристально посмотрел на Уэса. Тот лежал, затаив дыхание. Незнакомец усмехнулся и погладил его по плечу. По-видимому, чтобы успокоить. А может быть, он выбирает лакомый кусочек. Незнакомец потянулся и съел две плитки шоколада но без особого удовольствия. Затем он направился к нишам и долго стоял там, глядя на спящих. Одного он тихонько потрогал, но тот не пошевелился. Уэс обрадовался. Еще неизвестно, что именно может появиться из этой ниши. И чем позже он это узнает, тем лучше. Незнакомец достал пистолет. Тот самый, из которого стрелял в Уэса на тропе. Внимательно проверив его, Он повернул диск на рукоятке и облизал губы. Уэс покрылся холодным потом, но тут же овладел собой. «Перестань думать об этом. Себе же делаешь хуже». Взглянув на дело более трезво, Уэс сообразил, что именно собирается предпринять незнакомец. Это оказалось не так уж трудно. Как бы он не отличался от обычных людей, ход его мысли был достаточно ясен. Раз не удалось купить достаточно припасов, значит, надо раздобыть еду каким-нибудь другим способом. Значит, он отправляется на охоту. Незнакомец вышел из пещеры с пистолетом в руке. Несмотря ни на что, Уэсса разбирала любопытство. Если неизвестному нужна только пища, а его пистолет годится для охоты, то зачем он вообще тащился в Лейк-Сити? В горах полно дичи. Особенно, если не быть слишком разборчивым. Не проще ли было сразу же подстрелить оленя или еще какого-нибудь зверя? Только мне кажется, он не знал, что до Лейк-Сити так далеко. А может быть, ему нужно что-то поважнее еды. Но что, сведения? Он пытается разузнать что-нибудь про нас. Он, несомненно, никогда прежде не видел людей, таких как я он что то ищет что зачем незнакомец не возвращался очень долго а когда наконец вернулся то принес уже освежеванную тушу какого то зверя скорее всего волка и охапку хвороста стало быть он спускался в лес незнакомец аккуратно сложил хворост приготовив для растопки кору потом разжег костер одной спичкой из пакетика отобранного у уэса хворост занялся сразу Костер был маленький, но Уэс вскоре ощутил исходившее от него тепло. Дым вытягивало под свод. Очевидно, там было какое-то отверстие. Человек отрезал четыре ломтя мяса ножом, которого Уэс прежде у него не видел, и принялся жарить их, насадив на палочки. Сок закапал в огонь и зашипел. От запаха жарящегося мяса рот Уэса наполнился слюной, и ему отчаянно захотелось есть. Когда мясо было готово, человек принялся за него. Но теперь он не накинулся на еду с нетерпеливой жадностью, как на первую плитку шоколада, а не торопясь, тщательно прожевывал каждый кусочек и смаковал его. Бледное лицо уже не казалось таким мертвенным. Затем незнакомец встал, вынул пистолет из кармана куртки, снятой с Уэса, и опять повернул диск. Он прицелился в плечо у Уэса. Послышался шелестящий звук. Уэс стиснул зубы, но ничего не почувствовал. Незнакомец ждал. И вот Уэс ощутил, боясь еще этому поверить, что к нему постепенно возвращается способность чувствовать и двигаться. Его тело словно вытащили из ледяной воды. Кожу покалывало. Уэс попробовал шевельнуть рукой, и ее свела мучительная боль словно он ударился локтем о дверь. Его била сильная дрожь, оцепенение исчезло, а незнакомец смотрел и ждал, по-прежнему храня молчание. Четыре. Уэстон Чейз словно рождался заново. Он чувствовал, как жизнь входит в него, входит тысячами ледяных иголок. Иногда ему казалось, что уж лучше было бы остаться полуживым все таки когда очень худо, боли не замечаешь. Когда же возвращается боль и память, жить становится невыносимо. Уэс лежал на полу пещеры, и ему хотелось кричать. А может быть, он и кричал, сам того не замечая. Он чувствовал себя разбитым, несчастным, опустошенным. Во рту был вкус табачного перегара. Голова раскалывалась от боли. Все тело ныло так что трудно было даже повернуться. Но физическую боль он еще мог вынести. Страшнее было другое. Он во власти сумасшедшего. А может, и того хуже. Джо не знает, где он, и вообще никто этого не знает. Сколько он здесь пробыл. Что, подумала Джо. Не могла же она поверить, будто он просто сбежал от нее. А вдруг... В мозгу Уэса точно на полотне экрана вспыхивали и гасли картины. Джо возле плавательного бассейна, над которым он столько издевался. Малыш из соседнего дома упал с велосипеда и расшиб себе голову. И Джо помогает забинтовать ссадину. Славный мальчишка. Уэс всегда мечтал о таком сыне. И Джо у себя дома в тот вечер, за год до их свадьбы. Джо. Уэс застонал. Ему хотелось плакать. Горько, по-детски. «О, Господи! Это нелепый кошмар! Не может быть, чтобы и в самом деле...» Под его спину скользнула белая ладонь. Вот он уже сидит, и к нему наклоняется странное бледное лицо. «Дракула!» — истерически подумал Уэс. «Я попал в какой-то дурацкий фильм с вампирами!» «Чеснок! Где же чеснок?» Он захохотал, но, услышав свой смех, тотчас умолк. Бледный человек чем-то задел уши Уэса. Это были очки. Его очки. Потом раскрыл Уэсу рот и положил ему что-то на язык. Уэс поперхнулся и начал жевать. Челюсти еще плохо его слушались, но все же он глотал вкусный сок, и по телу разливалась теплота. Мясо. Правда, жестковатое, но сочное и приятное. Человек продолжал кормить Уэса. Тот уговаривал себя не усердствовать. Но голод заглушал голос рассудка. Только съев полтора больших куска, Уэс наконец остановился. Тогда человек дал ему напиться холодной воды из кожаной фляги. «Спасибо», — сказал Уэс хрипло. Человек кивнул, но ничего не ответил и опять принялся есть сам, неторопливо и со вкусом. Будто наверстывая упущенное, Уэс лег на пол, чувствуя сквозь дремоту, что к нему возвращаются силы. Настала минута, которую он ждал: вскочить, оглушить неизвестного, выбраться из пещеры. И обдумывая план действий, Уэс уснул крепко, без сновидений. Он не знал, сколько времени длился его сон, но когда проснулся, то почувствовал себя очень освеженным. Он осторожно приоткрыл Один глаз. Незнакомец, слегка улыбаясь, наблюдал за ним. Он взял Уэса за плечи и помог ему встать. Уэс испытал сильное головокружение, но удержался на ногах. Шаг за шагом человек подводил Уэса к круглой, похожей на люк двери. Единственному выходу из пещеры. Потом прислонил его к двери и, отойдя, сел на каменный пол. Свободен. Я свободен. Он меня отпускает. Уэс лихорадочно ощупывал выступы на двери. Он тянул их, толкал, крутил, бил кулаками, но круглая дверь оставалась закрытой. Уэс налег на нее плечом, безрезультатно. Он попятился и бросился на дверь с разбегу. С тем же успехом он мог бы попытаться проломить каменную стену. Уэс, всхлипывая, упал на пол. Человек поднял его, снова дал глотнуть воды. Затем, взглянув Уэсу в глаза, покачал головой. Смысл этого движения был совершенно ясен. Без согласия неизвестного Уэс не может выбраться из пещеры. А Уэс не сомневался, что это согласие он получит не прежде, чем рак свистнет. Человек сел рядом с Уэсом и протянул ему кусок холодного мяса. Уэс вяло съел его. В голове была пустота. Даже страх пропал. И тут человек наклонился к нему и ткнул себя в грудь. «Рвон!» — сказал он медленно и отчетливо. Голос у него был тихий и спокойный. Уэс заколебался, потом кивнул и показал на себя. «Уэс!» — сказал он. «Уэс Чейз!» Человек радостно улыбнулся. По существу это и было настоящим началом. Уэс Чейз не имел ни малейшего понятия, что такое фонема. А слово «лексика» ассоциировалось для него с древнеримскими законоведами. Когда он учился на подготовительных курсах в Агае, среди студентов не замечалось повального увлечения лингвистикой. А на медицинском факультете университета в Цинциннати преподавались главным образом предметы, имевшие практическое значение. Однако человеку не дано угадать заранее, какие именно знания могут пригодиться ему в дальнейшем. И Уэс уже не в первый раз пожалел о том, что вел слишком занятую жизнь. расписанный по минутам день, телефонные звонки, неурочный прием пациентов, бесконечные насморки, которые надо лечить. И так, ни минуты передышки до самой смерти. Если бы только хватало времени узнавать новое, читать, слушать. Но теперь, пожалуй, поздновато думать об этом. Из мучительного единоборства с латынью и проклятым разделением Галлии на три части Уэс вынес убеждение, что даже при самых благоприятных условиях изучение нового языка дело крайне сложное. Имеется в виду первая строка записок о Гальской войне Юлия Цезаря. Вся Галлия разделена на три части. Этот отрывок используется во многих учебниках латинского языка. Ну а когда учить новый язык приходится на пустом месте, без помощи языка-посредника, это неминуемо должно занять массу времени. Так и случилось. И все таки Арвон постигал незнакомый язык с невероятной быстротой. Он не пытался учить со собственному языку и весь отдался овладению английским. Он начал с существительных. С обозначения предметов, на которые можно указать пальцем пещера, рубашка, башмаки, мясо, шоколад. Слова он записывал на странных табличках. И Уэс скоро заметил, что Арвона интересуют не столько сами слова, сколько составляющие их звуки. Арвон пользовался значками, каких Уэс никогда не видел. Однако он решил, что это фонетические символы. Сначала Арвон использовал сотни значков отмечая каждое ударение, каждую паузу и интонацию, но быстро сократил этот алфавит до действительно необходимого количества значков, выбросив все случайное и лишнее. После этого Арвон занялся структурой языка, способами связи между словами. Когда он усвоил систему «деятель», «действие», «объект», дело быстро пошло на лад. И все же времени на это потребовалось очень много. Даже в этом немыслимом таинственном склепе в горах Колорадо было время скучать. И время есть свежее мясо и рыбу, пока на них не стало тошно даже смотреть. И время испытывать нетерпение, беспокойство и страх. И слишком много времени, чтобы предаваться воспоминаниям о жизни, которую он раньше так мало ценил. Жизни, которая ждала его внизу, В конце крутой тропы, где ледяной ручей Клокача сбегал в золотисто-зеленую долину. В долину, озаренную солнцем. Сколько дней прошло с тех пор, как он в последний раз видел солнце? Уэс мысленно представлял себе каждую деталь своей прежней жизни, освещенной солнцем. Теплое и ясное утро над городом, пока еще не сгустился дымный туман. Следы шин на Голливудском шоссе. Тёмная, искрящаяся зелень только что политых газонов, алые полосы герани, яркие, цветастые рубашки на пляже в Санта-Монике. Все это стояло у него перед глазами. А Джо? Где теперь Джо? Одиноко ли ей в опустевшем доме? Или же она? Уэс никак не мог отогнать эту мысль. Чуточку рада, что он исчез. Джо во многих отношениях разочаровала его. Но если быть честным, какую жизнь предложил он ей? У Уэсса был избыток времени для воспоминаний, и далеко не всегда приятных. Но Арвон упор нашел к своей цели. Его спокойствие и терпение не могли потушить блеска его глаз. Ему удалось преодолеть языковой барьер. Пусть сперва это доставалось ему и нелегко, так что в пещере стало уже не так тоскливо. Не так одиноко. Уэс был властен изменить положение, в котором оказался. И, понимая это, старался к нему приспособиться. Он был по-прежнему как нельзя более беспомощен. И все же теперь не испытывал прежнего страха. По временам ему удавалось даже забывать про тела в нишах. И на довольно долгий срок. Теперь Уэс все чаще испытывал странное, почти радостное возбуждение при мысли, что он соприкасается с чем-то, выходящим за пределы его понимания. Такое волнение ему уже довелось испытать в прежние годы, когда вскоре после получения диплома он занялся исследовательской работой в области эндокринологии. Мало-помалу он забросил свои опыты. А почему, и сам толком не знал. Но теперь он вынужден продолжать. Уэс, пожалуй, был даже рад этому. Он более или менее свыкся со своим новым образом жизни. Осознание, что ему предстоит сенсационное открытие, по сравнению с которым первая атомная бомба покажется не важнее заметки кинообозревателя на последней странице газеты, было отнюдь не лишено приятности. Уэс говорил и слушал, и пытался справиться с самой трудной задачей. Он пытался понять. С годами у Уэса выработалась профессиональная психология без которой не может обойтись ни один настоящий врач. Врачебная деятельность — это не только ночные поездки по экстренным вызовам, на бешеном мчащейся машине и чрезвычайные происшествия в операционных. Тем более, если ты — ларинголог и окулист. Большей частью его практика была рутинной, к тому же невыносимо скучной. Во время бесконечно долгих часов приема больных он развлекался тем, что пытался Разгадать характер и намерение каждого нового пациента, которого впускала мисс Хилл. Действительно ли этот человек болен или ищет способы раздобыть наркотик? Ипохондрик ли это, который, чихнув, уже воображает, будто у него пневмония, или настоящий больной? Чем занимается тот или иной пациент? Или, что было иногда важнее, чем ему хотелось бы заниматься? Уэс хорошо набил себе руку в этой игре. Ему бывало достаточно двух минут, чтобы составить о пациенте настолько правильное мнение, что это довольно часто помогало определить его заболевание. Но как понять внутреннюю сущность человека, с которым не имеешь абсолютно ничего общего? В какой мере то, что он считал внутренней сущностью, на самом деле было лишь покроем одежды, манерой говорить, привычными вкусами? Любовью к серьезной литературе или анекдотам, Уэс был вовсе не глуп. Он понимал, что ничего не выиграет, впадая в панику и истерику. Ясно было одно: Арвон, человек, находящийся за пределом его жизненного опыта. Откуда бы Арвон ни явился? Кем бы он ни был, он чужой. Как же разгадать его побуждения? Они могут быть какими угодно. Как догадаться, хочет он сознательно причинить тебе вред или только защищается? А от чего ему защищаться? Как узнать, говорит он правду или лжет? Как узнать, для какой цели нужны ему сведения, которых он ищет? И все-таки Уэс испытывал к нему доверие и даже какое-то теплое родственное чувство. Если бы не Джо и не это неудобное житье. Смотри! Рисунки! Арвон протянул Уэсу пачку цветных снимков. «Фотографии», — поправил Уэс. Он принялся разглядывать их. На одних были холмистые равнины с высокой травой, на других — снега и льдины. На некоторых снимках виднелись странные люди в шкурах, немного похожие на эскимосов. Уэс стал припоминать диснеевский фильм об эскимосах, но все подробности изгладились из его памяти. Впрочем, это все таки были не мосы Попадались снимки невиданных животных. Огромный косматый зверь, похожий на слона. Бык, напоминающий бизона, только гораздо крупнее. Но преобладали снимки, на которых были видны равнины, степи или леды. — Ваш... Э, мир? — спросил Уэс с некоторой растерянностью. Арвон не понял. Уэс взял у него таблички и инструмент для письма. «Ну-ка», — подумал он, — «как это проделывают в фильмах?» Сначала он изобразил Солнце, нарисовав кружок в центре листка. Пока неплохо. Но что находится между Солнцем и Землей? Уэс никогда не занимался астрономией и был в ней осведомлен не больше и не меньше большинства своих соотечественников. «Ну ладно». Некоторые из внешних планет можно пропустить. Плутон маленькая планета на самом краю. Обойдемся без него. Ну, а какие другие? И сколько всего планет? Восемь? Девять? Десять? Уэс покачал головой. Однако его интересовал Марс. Недаром же в книгах и фильмах именно оттуда являются на Землю разумные существа. Но с какой стороны Земли рисовать Марс? С той стороны, где Солнце, или где Плутон? Черт! произнес он вслух. В конце концов, Уэс изобразил 10 планет на одной линии с Солнцем и протянул табличку Арвону. Тот посмотрел на рисунок с полным недоумением. Впрочем, он ведь видел просто десять ничего не значащих кружочков. Внимательно рассмотрев рисунок, Арвон сложил табличку и спрятал ее в карман. Уэс больше не повторял своей попытки. Время в пещере текло медленно. Уэс получил обратно свои часы, так что мог теперь следить за его ходом. Но по-прежнему не знал, сколько дней успел провести тут. Вполне возможно, что снаружи на смену осени уже шла зима. В горах наступит лютый холод, и пробираться вниз по глубокому снегу будет нелегко. Если вдруг он очутится на свободе. Два дня Уэс изо всех сил втолковывал Арвону, что хочет написать Джо коротенькое письмо. Он жив, любит ее, и все объяснит позднее. Уэс даже написал это письмо, рассказал Арвону, что такое адрес, и несколько часов тщетно бился над тем, чтобы объяснить такое понятие, как Марка. Арвон взял письмо и прочел его несколько раз. Он разбирал каждое слово отдельно, а потом читал все подряд. И наконец он печально покачал головой. Ну почему? Ведь вам не будет никакого вреда. Никакого! Такая малость! Но ну, Арвон отказался на отрез. Хочу помочь, но не должен помочь, сказал он медленно, подыскивая слова. Риск. Опасность. Большой риск. Вас почувствовал, что неестественное спокойствие, владевшее им все это время, покидает его. Вы не имеете права держать меня здесь. Ничего не объясняете, не говорите, не делаете. Кто вы такой, черт побери? Арвон озадаченно сдвинул брови. О, Господи, это невыносимо! Неожиданно Арвон ответил: Право! Трудное слово. Очень трудное. Право, для вас. Или право для меня? Для обоих! Уэс почти кричал: Право, есть право! Арвон улыбнулся и укоризненно покачал головой. Я пытался объяснить! Он недовольно умолк и поправился. Я попытаюсь объяснить. Вы попытаетесь понять: Я, мы, не желаем вам зла! Я! Мы делаем, что должны. Поймите. Уэс молча ждал, что последует дальше. Странные серые глаза затуманились, их взгляд был устремлен вдаль. С помощью чужих непривычных слов Арвон пытался рассказать то, о чем невозможно было рассказать. Пытался перекинуть мост через непроходимую пропасть. Уэстон Чейз сидел на голых камнях в пещере где небольшой костер отбрасывал призрачные, колеблющиеся блики на темные фигуры, спавшие в нишах сном мертвых, а неподвижный воздух был наполнен тишиной. Он сидел, слушал и старался понять. Арвон продолжал говорить. Огонь постепенно угасал, и слабый свет в пещере напоминал серебристое, холодное сияние луны.